Глава третья. Подготовка. Утром меня ждал разнос от отца. Естественно, ему доложили, что я покидал дом и вернулся за полночь. Даже выспаться не дали и выдернули с кровати часов в семь утра. Сонный я поплелся в кабинет Арканова и плюхнулся на привычный стул. «О чем ты думал? Вечером на тебя совершают покушение, а через пару часов ты едешь в ночной клуб?» Со мной был Коля, жёлудь, всё в порядке. И потом Арслан дал мне, это, тревожную кнопку. Спросонья чуть не ляпнул маячок, но вовремя спохватился. Не-не, нужно брать чувства и тело под контроль, иначе добром это не кончится. Да толку от твоего жёлуди, если на след выходил профессиональный убийца! Тимирязев всё проверил, и знаешь что? А ничего, ни одного следа! «Убийца действовал профессионально!» «Ага. А Тимирязев идиот, если даже камеры слежения не заметили проникновение постороннего на территорию. «В общем, я сейчас еду в Аркан, а ты до моего возвращения из дому не ногой! Я уже выписал тебе пару наставников, будут здесь завтра. Можешь пока развеяться». Ага. Великодушно благодарю. Впрочем, можно использовать это время с пользой». Например, начать с семейного завтрака, который отец традиционно пропустит. Мать с сестрой были уже за столом, поэтому все ждали только меня. Быстро расправился с запеканкой и чаем, умял пару булочек с вишней и терпеливо ждал, когда остальные члены семьи закончат трапезу. Мама ушла заниматься с Софией и на время освободила нянечку, а я решил прогуляться по поместью Аркановых, чтобы понимать, где я вообще нахожусь. На утро запланировал заглянуть в галерею к Беловой, но буквально к девяти должны привести Глеба, поэтому спешить не буду. Да и галерея открывается только в десять. Отец все-таки решил перевезти Глеба домой и нанял частных врачей, которые должны следить за его здоровьем. Сейчас специалисты проходили проверку у службы безопасности. Все-таки пускать кого попало в дом Аркановых не собирались. И тем вдвойне удивительно, что убийца смог бесследно пробраться на территорию поместья и также незаметно выскользнуть после того, как выполнил задачу. Это они думают, что убийство провалилось. Но я-то знаю, что Кирилл реально умер. «О, Коля! Чем занимаешься?» — увидел желудя, который возился возле высокого каменного забора с металлическими шипами сверху. «Да!» Тимурч приказал дополнительные камеры поставить, чтобы убрать слепые пятна. «Сегодня на этой стороне закончу и займусь фасадом, а завтра уже остальные камеры повешу. Теперь ни одна мышь не проскочит». чем по всей видимости, был Тимирязев. «А если камеру отключат, что тогда?» «Соседняя заметит», — довольно отозвался Коля. «Камеры подхватывают одна другую, так что если даже одну камеру отключить, Вторая все равно засечет, пусть и с другого ракурса. Ну, а наши ребята заметят неполадки и выйдут разбираться. Для вида поторчал рядом, а заодно приметил, где находятся камеры. Не знаю, пригодится мне это в будущем или нет, но такие вещи лучше знать. А потом привезли Глеба, и я умчался встречать брата. Он был вылитая копия отца, только волосы светлее. А так Виктор Арканов в молодости. Широкие плечи, мускулистое тело, строгие черты лица. Правда, синяки под глазами и впалые щеки наглядно показывали, что парень не в лучшей форме. Он отчаянно борется за жизнь, даже если шансы на победу призрачны. По сути, сейчас задача Глеба прожить до тех пор, пока найдут эссенцию подходящей силы и введут ее в тело. Тогда Мглу удастся побороть и поставить парня на ноги. В моем мире мы проделали такое не одну сотню раз и возвращали к жизни людей, которые попали под влиянием мглы. Конечно, если успевали вытащить таких из воронки и вовремя ввести эссенцию. Мать переключилась на Глеба и не отходила от брата ни на минуту. Врачей наконец-то допустили на территорию поместья, и они отправились в комнату парня, которую уже переоборудовали под больничную палату с самым современным оборудованием и лекарствами. Думаю, отцу это обошлось в пару миллионов. Но разве Арканов считал деньги, когда дело касалось старшего сына? Пользуясь всеобщей суматохой, прихватил Колю и выбрался в галерею. «А Викторович не будет ругаться?» — тут же задал резонный вопрос Николай. «Так мы ему не скажем. И потом, не буду же я сидеть тут целый день?» Коля справедливо решил, что в галерею я ездил кучу раз и ни разу не получал нагоняет от отца, кроме тех случаев, когда... Мы спорили об увлечениях парня, поэтому быстро согласился ехать. До галереи Беловых добрались всего за полчаса. Коля припарковался на стоянке сбоку от здания и решил остаться в машине, решив, что ничего плохого не может случиться в галерее, если я всегда там бывал и все было в порядке. Не стал спорить с этой железной логикой, тем более что мне это только на руку. Под галереей был выкуплен первый этаж большого здания. Но это не делало помещение хоть сколько-нибудь убогим или неуместным. Думаю, все ненужные стены снесли, оставив только несущие. Благодаря этому удалось создать просторные и ярко освещенные залы, в которых на стенах висели картины и стояли скульптуры. Память Кирилла услужливо сообщила мне, что студия находится в этом же здании, но сбоку. «Кирилл!» Стоило мне войти навстречу, тут же бросилась светловолосая девушка с голубыми глазами и пухлыми губками. «Давно тебя не было. Ты без Мольберта?» «Сегодня да. Пришел тебя проведать и посмотреть, как успехи». «О, я начала новую картину. Ты должен ее увидеть. Идем!» Лиза схватила меня за руку и потащила в студию. К счастью, туда можно было попасть и через галерею. Внутри было очень уютно. Несколько расставленных мольбертов с заготовками, стены увешаны картинами, а в воздухе витает запах масляных красок и дерева. По всей видимости, здесь собирались несколько художников. Сейчас же в студии были только мы вдвоем. «Смотри! Церковь XIX века в Подмосковье. Мы ездили с отцом на выходных, и я решила ее нарисовать. Вот даже фотографию сделала в хорошем качестве». Девушка задернула шторы и включила проектор. На большом экране тут же появилось изображение белокаменного храма с золотыми куполами и колокольней. «Красиво. А что это за символ? Где?» Девушка проследила за моим взглядом и постаралась разобрать, что изображено на фото. «Вот, изображение человека, окруженного семью лепестками. А, это... Честно говоря, не в курсе». Мы подошли к картине, и я одобрительно покачал головой. «Какая красота!» «Очень яркие цвета! Точно передала внешний вид! И небо красивое, как настоящее!» «Форма нечёткая, много лишних деталей!» Тут же отозвался голос в моей голове. «Откуда взялись эти голуби? На фотографии их нет!» «Так, заткнись, душнила! Нарисовано красиво и точка!» «Тем более, действительно, есть за что похвалить девушку!» «А то, что добавила от себя, так даже лучше!» «Правда?» «А раньше ты более скептически относился к моему творчеству», — неуверенно произнесла Лиза. «Нет-нет, мне нравится. А голуби — отличное решение. Ты добавила их как символ мира, чтобы подчеркнуть умиротворение на этой картине, так? Вообще-то мне просто показалось, что там пустовато. Но твоя идея мне даже больше нравится. Теперь мне еще больше хочется поскорее закончить картину». — А есть еще что-нибудь из новенького посмотреть? — Ну, есть еще у меня дома. Девушка от чего-то еще больше засмущалась. — Идем, покажу. Беловы жили здесь же, только на втором этаже, а окна девушки выходили аккуратно на боковую часть здания, неподалеку от места, где припарковался автомобиль моего охранника. Уже с порога я понял, что они жили куда скромнее, чем Аркановы. Собственно, могли позволить себе только просторную квартиру. Нет, родители Лизы определенно не бедствовали, но и лишних миллионов в кармане Белова-старшего точно не завалялось. «Туда!» Лиза взяла меня за руку и потащила за собой. Стоило нам войти в комнату, девушка поспешила закрыть за собой дверь. Мы оказались в небольшой спальне, стены которой были завешены самыми разными картинами. На одной из картин я увидел полуобнажённых юношу и девушку, которые слились в страстном поцелуе. «Вот, это моя новая работа», — девушка поборола ком в горле и с трудом выдавила из себя эту фразу. «Какая же она новая! Краска давно высохла!» — тут же отозвался голос. «Ох, Кирюх, какой же ты наивный дурачок! Картина была просто предлогом для того, чтобы попасть в спальню!» Ну и руководством к действию тоже. Лиза закусила губу и нервно теребила манжеты на рукавах рубашки, ожидая от меня более решительных действий. Ситуация просто кричала, что нужно действовать. Вот только был один маленький нюанс в лице присутствующего здесь Кирилла, который ну никак не мог отвернуться или просто пойти погулять. Я все же подошел к девушке и приобнял ее за талию, а она прильнула ко мне всем телом. Кирилл недоумевал, что происходит, а я лихорадочно соображал, как бы выйти из ситуации. Не скажу ведь, что чайник забыл дома выключить. Девушка поймет, что это отговорка, и обидится. Спасение пришло, откуда не ждали. «Лиза, ты дома?» — голос был явно мужской. Тяжелые шаги направлялись к комнате, а девушка испуганно отскочила от меня, словно ее током ударила. «Это папа. Если он увидит тебя, это конец». «Тебе или мне? Обоим! Кирилл, придумай что-нибудь!» «Без проблем. Иди встречай, я выберусь через окно». «Ты что, второй этаж? Ерунда, делай, что говорю, а за меня не переживай!» Девушка удивленно посмотрела на меня, словно не ожидала услышать такие слова. «Да, прежний Кирилл мялся бы еще долго, лепетал бы отцу Лизы, что просто зашел картину посмотреть и убегал бы через всю галерею. Чувствую, дошло бы до беды, ведь Аристарх Белов...» Точно вышвырнул бы парня на улицу, а Виктор Арканов не стерпел бы подобного отношения к членам его рода. Но у меня были совсем другие планы. Только девушка отвернулась, я решил использовать силу. В первый раз в этом мире и в этом теле. Мысленно представил себя возле машины, где сидит Николай. Нет, не достаю. Дурацкая слабость. Раньше я мог перемещаться по полсотни метров без особого труда. А теперь я даже не определил свой максимум в новом теле. Сегодня же вечером начинаю тренировки. Ладно, куда достану? Где я был в самом ближайшем месте? Точно совсем рядом с парковкой есть безопасное местечко на тротуаре. Хлоп! Дверь открывается, и в комнату входит отец Лизы. Вот только меня здесь уже нет. Мне удалось найти безопасную точку пространства, куда можно переместиться и куда хватило моих сил. Правда, эта точка находилась в метре от земли. Грохнулся на мостовую и едва сдержался, чтобы не заматериться на всю округу. «Кирилл? Ничего себе, когда ты подошел? Я тебя не заметил». Желудь явно услышал мое приземление, но вполне ожидаемо не увидел меня идущим к машине и сейчас пытался лепетать что-то членораздельное. — Да только что. Поскользнулся, блин, на ровном месте. — Давай, заводи мотор. Дважды просить телохранителя не пришлось. Все-таки их учили быстро реагировать в экстренных ситуациях, поэтому уже через пару секунд машина выехала с парковки. — Куда теперь? — А что у нас по времени? — Половина одиннадцатого. Так, Коля, завези меня на местный блошиный рынчик, где продают всякое старье, и до вечера можешь быть свободен. «Тимурыч сказал, глаз с тебя не спускать». «А в галерее ты его приказ выполнил?» Желудь замолчал и насупился. Парень чувствовал, что дело пахнет дохлым мраком, но поделать ничего не мог. «Слушай, давай я пойду с тобой». «Нет, есть другая идея. Дай мне часик погулять, а потом отвезешь в лагуну». «Днем?» Парень удивленно посмотрел на меня. «Действительно, что можно делать в ночном клубе в 12 часов дня?» «Да». Днем. Я не девочка туда еду клеить, а пообщаться с Чаловым вообще-то. Так что вези на рынок, а потом куда сказано. Идея с блошиным рынком пришла мне в голову не просто так. Конечно, я не ожидал увидеть здесь что-то необычное, но ехать в нормальный военторг не позволял сразу ряд причин. Во-первых, это будет заметно. Все-таки я не рядовой покупатель, а сын самого Арканова. Во-вторых, цены там такие, что карманных денег явно не хватит. а все движения по карте отец непременно проследит. Ну и зачем оно мне надо отчитываться о каждой покупке? Отыскать на рынке что-то полезное оказалось непросто. Это как с просеиванием руды. Придется переработать тонны породы, чтобы найти что-то стоящее. Но за что люблю такие места? при определенной талике настойчивости и удачи золотой самородок непременно найдется. «Это что у вас такое? Можно посмотреть?» Остановился напротив торговца, который попросту расстелил тряпку поверх старого деревянного прилавка, сбитого из досок, и аккуратно разложил свой товар. Вот если бы вывалил кучи, я бы даже не посмотрел в эту сторону. Если человек так относится к своему труду и вещам, вряд ли у него что найдешь качественное. Тут же все было аккуратно разложено. Сейчас на меня смотрели парные тычковые ножи. Заточка с двух сторон, Т-образная форма клинка, деревянная рукоять и аккуратный переход между лезвием и рукоятью, который не оттопыривает пальцы и не доставляет дискомфорт. Такие штуки определенно делал профессионал. Сомневаешься? Продавец заметил, что я присматриваюсь к его товару и решил вмешаться. Бери, конечно, тебе с кожей работать. Вижу руки умелого портного. Он как нож сразу взял. «Для кожи могу посоветовать Г-образный клинок. Им удобнее работать. Точно. А ведь это отличное прикрытие. Если у меня спросят, что это такое на поясе, смело скажу, что увлекаюсь портным делом. Вот надоела мне художка со всеми кисточками, мольбертами, полотнами. Хочу сшить из кожи. Мало ли у меня какие причуды!» Изначально хотел поискать что-то наподобие кастетов, но, как оказалось, в этом мире они запрещены, и если попадутся на глаза хранителям порядка, могут быть проблемы с законом. Да и зачем эфериалам мощные сокрушительные удары? Костей у них нет, брони тоже, а на привратника я идти с такой экипировкой не собираюсь. Нет, тычковые ножи куда лучше, особенно если усилить поверхность покрытием из серебра и эссенции. Ими и быстрее пробить хлипенькую защиту твари и отправить её во вселенское ничто. Да, против какого-нибудь мрака или двумера такие штуки мало помогут, но мы ведь не собираемся идти так далеко. Беру оба. Кстати, и вот это шило тоже пригодится. Сколько с меня? Три тысячи за ножи и ещё пятьсот за шило. Это в какой вселенной такие цены? Слушай, друг, ты ведь на рынке, торговаться нормально. «Хорошо. Тебе за три все отдам. По рукам». Вдобавок к ножам получил еще и чехлы для них, которые удобно крепить на пояс. А вот шило... В мыслях проскочила поговорка, что шило в мешке не утаишь. Видимо, Кирилл отмалчивается, но активно думает. Отошел подальше от посторонних глаз и спрятал шило под резинкой носка. Там оно и не выпадет, и не ранит. Пока возвращался к машине... Прокручивал в голове события сегодняшнего дня. Разговор с отцом, завтрак, Глеб, галерея, Лиза. «Слушай, она милая». Все не мог привыкнуть, что напарник по сознанию читает мои мысли, а потому общался с ним вслух. Правда, старался делать это шепотом, иначе решат, что после покушения я кукухой поехал. «Еще бы!» — тут же пришел мысленный ответ. «Ты видел ее глаза, а ямочки на щеках». «Да, Кирилл, необычный ты парень. В твоем возрасте парни обращают внимание немного на другие части тела девушек». Почувствовал смущение и улыбнулся краешком рта. «Интересно, как долго я смогу ощущать те же чувства, что и прежний хозяин тела?» «Девять дней», — тут же подсказал голос. «Постепенно ты перестанешь чувствовать то же, что чувствую я, но до конца девятого дня я все еще буду в этом теле. А вот потом продолжу свой путь. Почувствовал такую грудь, что невольно захотелось обхватить голову руками и волком быть. Нет, сунусь все-таки в эту дурацкую воронку. Потом в ближайшие три дня лучше особо не выбираться из дома, иначе невозможность полностью контролировать эмоции может довести до беды. Слушай, конечно, это будет выглядеть странно, но... Могу попробовать устроить вам романтическое свидание с Лизой. «Не надо!» — тут же выпалил парень. «Лиза, она не такая, как эти все, понимаешь?» «Понимаю. Как тут не понимать, когда прекрасно знаешь, какими могут быть девушки?» «А Настя Малова тоже не такая?» «Ну, Малова... Она строгая, вечно хмурая, да и у нас с ней как-то никогда не получалось дружиться из-за конфликта родителей». «Ясно. Надеюсь...» Арканов не успел настроить против семьи всю адекватную часть Москвы. Иначе хоть бери, переезжай в другой город и начинай все с нуля. Кстати, надо бы поискать, в каких еще городах открылись воронки. Уверен, Москва далеко не единственный пострадавший город, а воронки появляются по всему миру. Когда добрались до Лагоны, оставил Желуди в машине, а в клуб отправился сам. Предупредил Колю, что пробуду там часов шесть, чтобы он не переживал и обещал воспользоваться тревожной кнопкой, если что-то пойдет не так. «Надо же, пришел!» «Я думал...» — поймав мой грозный взгляд, Шишкин осекся и не договорил. «Надо же, значит, у парня все-таки есть хоть какое-то подобие мозга, если успел вовремя прикусить язык». «Думал, что я струсил?» «Нет, я...» — на Федю было страшно смотреть. «Он весь побагровел от натуги». и мне на мгновение показалось, что я слышу, как скрипят его мозги, пытаясь выдать ответ, который не создаст ему проблем. «Думал, что не придешь», — закончил за парня Чалов. «Здорово, Кирюх. Рад, что ты с нами. Правда, ты ведь почти без дара. Слушай, не геройствуй только, ладно? Ты первый раз идешь. Осмотрись, не лезь на рожон. Ну а если нужно будет помочь, тогда вмешаешься. Договорились?» «Да, мало того, что у меня почти нет силы, которую местные именуют даром, я практически не умею им пользоваться. Кирилл немного умел, но слабо. Парню не давали развивать его, боялись конкуренции со старшим братом, да и сам он не особо упорствовал. Вот так и вышло, что к девятнадцати годам он был совсем слабым. И я тоже хорош. Хоть бы раз за эти пару дней попробовал его использовать». Я даже не знаю, как им управлять, а памяти Кирилла для этого может оказаться недостаточно. Тут нужна концентрация, мышечная память, может еще что. Выходит, во мне есть сила и есть дар. Сила, подаренная богами моего родного мира, и дар, который вручили Кириллу при рождении местные боги, и который он не удосужился развивать как следует. А зря. Подарками нужно пользоваться, а не заставлять их валяться без дела. — По рукам. Под ногами не мешаюсь, смотрю, если смогу помочь, вмешиваюсь. — А жаль, что не будешь мешаться. Я бы тебе с удовольствием башку снесла. — Случайно, конечно же, — отозвалась Малова. — Настя, откуда столько жестокости? Ты же девочка! — изобразил милое личико и вызвал улыбки у всего отряда. Кроме Маловой, конечно же. — Ладно, ходу, — скомандовал Чалов. — Нам лучше справиться до заката. «Так что некогда языками чесать!» «Никит, можно у тебя одну вещь оставлю?» Снял с шеи медальон и помахал им в воздухе. Чалов насторожился, но стоило ему увидеть медальон, ухмыльнулся. «Послушный мальчик Кирюша не хочет, чтобы родители знали, где он гуляет с ребятами?» «Именно так! Проблемы мне ни к чему!» «Валяй!» Из клуба выходили через черный ход. Коля точно не мог меня заметить, потому как парадный, вход и парковка находились в другой стороне. Уверен, это было сделано специально, чтобы в случае необходимости дать безопасно выйти из здания. Я думал, что отправимся в новую закрытую зону в районе Видного, где пострадал Глеб. Но Никита решил не рисковать и повел нас к уже знакомой территории в район Шереметьева. Добрались туда буквально за час. Если бы не пробки, успели бы вдвое быстрее, но что поделать? И это еще середина дня. Что любопытно, за рулем сидел сам Чалов, а компания передвигалась без телохранителей. Хотя зачем они им нужны, если они уверены в себе и отлично владеют даром? Нет, отсутствие охраны — это не бедность их семей, а юношеский максимализм. По дороге успели перекинуться парой фраз. Заодно выяснил, почему Малова так на меня злится. Оказывается, отец приложил руку к тому, чтобы разорить завод, которым ее семья владела больше сотни лет. Дело всей семьи, если можно так сказать. Естественно, симпатии в глазах этого рода это мне не добавило. Чалов припарковал машину неподалеку от огромного столпа мглы, который поднимался практически к самому небу и лишь немного рассеивался в атмосфере. В диаметре воронка достигала километров десяти, не меньше, а то даже больше. «Всё, дальше пешком. Оружие у всех есть? Медицина? Кирилл! Держи мазь!» «Для глубоких ран не поможет, но если слегка цапнет, будет достаточно!» Чалов протянул мне баночку с мазью, которая тут же перекочевала в карман куртки. «Ну дают! Даже отцеплений никакого не выставили!» Да любой может перебраться через забор и оказаться в смертельной опасности. И они называют эту территорию закрытой. Осторожно перебрались через заграждения, которые предупреждали об опасности, и вошли внутрь воронки. Ну, посмотрим, что тут за твари обитают.